серый в яблоках. Кончался 1916 год, шли каникулы. Настало 31 декабря. К ночи родители наши ушли встречать Новый год к знакомым. Мама перед уходом долго объясняла нам, что Новый год — это совершенно не детский праздник, и надо лечь спать в 10 часов, как всегда. Оська, прогудев отходный, Отбыл в ночную швамбранию. А ко мне пришел в гости мой товарищ, одноклассник Гришка Федоров. Мы с ним долго щелкали орехи, играли в лото, потом, от нечего делать, удили рыб в папином аквариуме. В конце концов, все это нам наскучило. Мы потушили свет в комнате и, продышав на замерзшем стекле круглые глазки, стали смотреть на улицу. Светила луна, Глухие синеватые тени лежали на снегу. Воздух был полон пересыпчатого блеска, и улица наша показалась нам необыкновенно прекрасной. «Идем погуляем», — предложил Гришка. Но, как известно, выходить на улицу после 7 часов в декабре гимназистам строго-настрого запрещалось. И наш надзиратель Цезарь Карпович, грубый и придирчивый немец, тот самый, что был прозван нами Цап-Царапычем, выходил вечерами специально на охоту, рыскал по улицам и ловил зазевавшихся гимназистов. Я сразу представил себе, как он вынырнет из-за угла, сверкая золотыми пуговицами с накладными двуглавыми орлами и закричит. «Тихо! Фамилия! Стоять столбом! Балда!» Такая встреча ничего доброго не предвещала. Четверка в поведении, часа четыре без обеда, в пустом классе. «А, быть может, еще какой-нибудь новогодний подарок». Цап-Царапыч был щедр по этой части. «Ничего», — сказал Гришка Федоров. «Он где-нибудь сейчас сам Новый год встречает. Сидит, небось, уписывает». Долго уговаривать меня не пришлось. Мы надели шинели и выскочили на улицу. Недалеко от нашего дома на Брехаловке помещались номера для приезжающих и ресторан «Везувий». В этот вечер Везувий казался огнедышащим. Окна его извергали потоки света, земля под ним дрожала от пляса, как при землетрясении. У коновизи перед номерами стояли нарядные высокие санки с бархатным сиденьем и лисьей полостью на железном фигурном ходу с подрезами. В гнутые оглобли с металлическими наконечниками был впряжен высокий жеребец серебристой серой масти в яблоках. Это был знаменитый и находится Гамбит, лучший рысак в городе. Мы сразу узнали и коня, и самый выезд. Он принадлежал богачу Карлу Цванцигу.